Отель Мемлинг, Брюкге, 4.15 утра, 12 декабря 1931, смит Сегодня в 5 утра выстрелю себе в небо из Люгера, В.Э. Но я видел тебя, мой дорогой, милый друг. до да чего же я трону тем, как сильно ты обо мне беспокоишься? Вчера на закате на смотровой площадке колокольни Мне страшно повезло, что ты не заметил меня первым. Добрался до последнего пролета, когда увидел в профиль человека, глядевшего на море. Узнал твое изящное габардиновое пальто, твою единственную на свете мягкую фетровую шляпу. Еще один шаг, и ты увидел бы меня, пригнувшегося в тени. Ты прошел к северу, один поворот в мою сторону, и ты бы меня обнаружил. Смотрел на тебя так долго, как только смел. С минуту прежде чем тихонько отступить и поспешно спуститься на землю. Не сердись. Невероятно тебе признателен за то, что ты пытался меня разыскать. Ты прибыл на Кенской королеве? Вопрос теперь совершенно бессмысленный, правда? То, что я увидел тебя первым, на самом деле не было грандиозным везением. Наш мир — это театр теней, опера, и подобные вещи явно вписываются в либретто. Не сердись на меня за мою роль. Ты ее не поймешь, сколько бы я ни объяснял. Ты блестящий физик, твой приятель Резерфорд и все прочие согласны, что перед тобой простирается великолепное будущее. Резерфорд. Эрнест. 1871-1937. Английский физик, один из создателей учения о радиоактивности и строении атома, В 1919 году осуществил первую искусственную ядерную реакцию. Лауреат Нобелевской премии по физике 1908 года. Совершенно уверен, что они правы. Но в таких фундаментальных вещах ты полный профан. Здоровый не может понять того, кто опустошен, того, кто сломлен. Ты попытался бы перечислить все доводы в пользу жизни, но я отбросил их. На вокзале Виктории еще в начале лета. Причина, по которой я украдкой спустился с Бельведера, проста. Я не могу допустить, чтобы ты винил в себя. Тибеде не удалось меня разубедить. Можешь попробовать, конечно, но только не стоит. Сиксмит, не будь таким ослом. Надеюсь также, что ты не был слишком уж разочарован, обнаружив, что Ле-Ройаль я покинул. Управляющий воспользовался визитом месье Верпланке. Вынужден просить... «Меня съехать», — сказал он, «по причине ожидаемого со дня на день большого наплыва гостей. Чушь, конечно, но я принял этот фиговый листок». Фробишеру Буяну хотелось скандала, но Фробишеру-композитору требовался мир и покой, чтобы закончить секстет. Уплатил полностью, разом ухлопав последние деньги Янша, и собрал чемодан. Брел по извилистым аллеям и пересекал замерзшие каналы, пока не наткнулся на этот заброшенный караван-сарай. «Контора здесь...» расположена в почти непосещаемом закутке под лестницей. Единственное украшение в моем номере — жуткий, смеющийся кавалер, слишком уродливый, чтобы украсть его и продать. Из грязного окна видна та же самая умирающая ветряная мельница, на ступеньке которой я присел в первое свое утро в брюгге. Та же самая. Ты только подумай. Мы ходим по кругу. Так и знал, что не доживу до своего двадцатипятилетия. Впервые в жизни — ранняя пташка. Все, кто истерзан любовью, все, кто взывает о помощи, все слащавые трагики, проклинающие самоубийство, это сплошные идиоты, которые исполняют его в торопях, подобно дирижерам-любителям. Истинное самоубийство требует размеренной, дисциплинированной уверенности. Многие с важным видом заявляют самоубийство эгоистично. Карьеристы-церковники вроде моего папика идут на шаг дальше и называют это трусливым нападением на жизнь. Глупцы отстаивают эту благовидную линию по различным причинам. Чтобы увернуться от пальцев вины, произвести впечатление на слушателей складом своего интеллекта, выпустить злость или просто потому, что недостаточно страдали для сочувствия кому-то. Трусость не имеет с этим ничего общего. Самоубийство требует немалого мужества. Японцы правильно это понимают. Нет, эгоизм вот в чем требовать от другого терпеть невыносимое существование лишь за тем, чтобы тот избавил своих родственников, друзей, врагов от талики самокопания. Единственный же эгоизм самоубийства может состоять в том, чтобы испортить день незнакомым людям, заставив их созерцать нечто уродливое. Поэтому я сружу себе толстый тюрбан из нескольких полотенец, который приглушит выстрел и впитает кровь, и проделаю это в ванне, чтобы не оставить никаких пятен на коврах. Накануне я подсунул письмо под дверь кабинета управляющего. Он найдет его в восемь утра, в котором сообщаю об изменении своего экзистенциального статуса. Так что, если повезет, ни в чем не повинная горничная будет избавлена от неприятного сюрприза. Видишь, я таки думаю о малых сих. Не позволяй никому говорить, что я покончил с собой из-за любви. Это Сиг Смитт. Было бы куром насмех. На мгновение ока ослеплен был Евой Кроммелинг, но в глубине сердец своих мы оба знаем, кто моя единственная в жизни любовь. Распорядился, чтобы помимо этого письма и второй части книга Юинга ты нашел в Ле-Рояле и папку с моей законченной рукописью. Для оплаты расходов на публикацию воспользуйся деньгами Янша, и разошли по экземпляру каждому, кто указан в прилагаемом списке. Делай, что хочешь, но не допусти, чтобы хоть что-нибудь из оригиналов попало в мою семью. Папик вздохнет. Это ведь не героика, правда? И сунет все в ящик. Но это ни с чем творение. Есть в нем отзвуки белой мессы Скрябина, затерявшихся следов Стравинского, хроматических гамм, Более бледного Дебюсси, но правда в том, что я не знаю, откуда оно пришло. Скрябин Александр Николаевич 1871-1915 Композитор-новатор, пионер света музыки, Автор поэмы «Экстаза» 1907, Симфонической поэмы «Прометей» 1910 и других. Под названием «Белая месса» известна его седьмая соната, 1912-й. Сон на грани пробуждения. Никогда не напишу ничего, Хоть на сотую долю столь же прекрасного. Хотел бы я быть нескромным, но не дано. Секстет облачный атлас содержит всю мою жизнь, Является моей жизнью. Теперь я сверкавший фейерверк, но, по крайней мере, я сверкал. Люди — суть воплощенной непристойности. Предпочитаю быть музыкой, а не скопищем трубок, несколько десятков лет стискивающих полутвердые ткани, пока все не станет настолько дряблым, что уже не сможет функционировать. Люгер под рукой. Остается 13 минут. Естественно, весь трепещу, но любовь моя к этой коде сильнее электрическая дрожь, из-за того, что, подобно Адриану, я знаю, что мне предстоит умереть. Гордость, что через все это пройду. Определенности. Сорви все верования, наклеенные на тебя, гувернантками, школами, государствами, и ты найдешь в сердцевине человека неизгладимую правду. Рим снова захиреет и падет, Кортес снова до основания разрушит, Тенач Титлан. А позже Юинг снова отправится в плавание. Адриана снова разорвет на куски. Мы с тобой снова будем спать под корсиканскими звездами. А я снова приеду в Брюгге, снова полюблю и разлюблю Еву. Ты снова будешь читать это письмо. Солнце снова будет остывать. Кортес Эрнан. 1485-1547. Конкистадор. В 1519-1521 годах завоевал Мексику для испанской короны. Ницшанская граммофонная пластинка. Когда она заканчивается, старик проигрывает ее снова. В вечности в вечности. Время не может проникнуть сквозь этот замкнутый круг. Мы недолго остаемся мертвыми. Как только Люгер даст мне уйти, через один удар сердца последует очередное мое рождение. Через тринадцать лет мы снова встретимся в Грэшеме. Десять лет спустя я окажусь в этой же комнате, держа этот же пистолет, сочиняя это же письмо, и решимость моя будет столь же завершенной, как мой секстет. Такие изящные определенности утешают меня. Сунт лакриме рерум. все слезы вселенной. Латынь. R. F.